Пострижение в монахи В 1921 году батюшка поехал за благословением на постриг к отцу Михаилу на Карповку. После литургии тот сам подошел к батюшке. «Будущий монах пришел, монах пришел!» «А я тебя помню хорошо!» «Помнишь, я тебя спрашивал, да святится имя твое? А ты мне ничего не сказал. А теперь хочешь в монахи идти? Иди в монахи. Монахом будешь». Заплакал. «Два раза благословил. Иди в монахи. Монахом будешь». Меня вызвали на пострижение в монашество. А накануне пострига я был на исповеди и подписал все присяди. Не подстригаться, не бриться, не резать волосы никогда, не снимать духовные платья, не ходить в кино, не в ресторан, никуда. Три бумаги, письменные присяди. Поэтому монаху бриться, подстригаться было клятво преступлением. здесь какой-то штатский костюм, ходить в общую баню, Это значило посмеяться над мантией. 25 марта 1922 года был совершён постриг батюшки в мантию с именем Симеон в честь семиона богоприимца Постриг в мантию я принял от владыки Николая Ярушевича. 25 марта с именем Симеон. При постриге в монашество Владыка произнес приветственное слово на 45 минут, объясняя, что такое праведность. И в залог того, что я запомню это слово, вынес икону Иоанна Богослова. А богослов-то любовь. Без любви ведь не может быть ни благочестия, ни праведности. Любовь к Богу Любовь к людям Вот эта любовь дает и праведность И благочестие Праведность Это состояние сердца Усвоение Христова закона сердцем То есть смирение Кротости Долготерпение, целомудрие Исповедничество Это праведность Благочестие Исполнение положенных обрядов и положений Установленных церковью Посты, хождение в церковь все твое поведение. Вот почему праведный Симеон богоприемец имел два свойства. Он был праведен и благочестив. Сначала было благочестие, которое потом дало праведность. В этом же году батюшка был рукоположен патриархом Тихоном, Вы иродиаконы.